Глава 15 «Я его не любил и боялся, но я его не убивал. Я знаю, все будут думать, что это я, но это неправда. Я не мог бы никого убить, ни животное, ни тем более человека». Клиффорд Брэдли довольно стойко выдержал долгое ожидание допроса. Он отвечал вполне связно, пытался держаться с достоинством. Но вместе с ним в кабинет вошел всепоглощающий едкий страх, а это чувство гораздо труднее скрыть, чем какое бы то ни было другое. Всё его тело трепетало и подергивалось, беспокойные руки сжимались и разжимались на коленях, губы дрожали, перепуганные глаза моргали почти непрестанно. Он вообще-то выглядел не очень внушительно, а страх сделал его просто жалким. «Настоящего убийцы из него никак не могло получиться», — думал Мессингем. Приглядываясь к нему, он ощутил вдруг инстинктивное чувство стыда, какое испытывает здоровый человек в присутствии больного. Совсем нетрудно было представить себе, как Брэдли склоняется над умывальной раковиной в туалете, и из себя вместе с Орвотой весь свой ужас и вину. Гораздо труднее было представить, как он вырывает страницу из черновой тетради Лоримера, уничтожает белый, залитый кровью халат, организует утренний звонок по телефону к миссис Бидуэлл. «Никто вас не обвиняет», — мягко сказал Делглиш. «Вы достаточно осведомлены о правилах ведения опроса, чтобы понимать, что мы не стали бы вот так беседовать с вами» если бы я собирался сделать вам предупреждение о том, что ваши слова могут быть использованы против вас. Такое предупреждение делается при допросе арестованного. Вы утверждаете, что не вы его убили. Есть ли у вас какие-то соображения, кто мог это сделать? Нет. Откуда мне знать? Я ничего о нем не знаю. Знаю только, что вчера вечером был дома с женой. К нам теща приезжала, мы вместе ужинали. Потом я проводил ее на автобус, который выли идет в, в 7.45. Потом пошел прямо домой и был дома весь вечер. Теща позвонила примерно в 9 часов, чтобы сказать, что добралась до дома нормально. Она не со мной говорила, я был в ванной. Жена ей об этом сказала, но Сью может это все подтвердить. Весь вечер я был дома, только вот ее мать на автобус провожал. Бредли признал, что ему не было известно о том, что поступление мистера Лоримера-старшего в госпиталь было отложено. Кажется, он был в умывалке, когда тот звонил. Но он ничего не знал и о раннем звонке по телефону миссис Бидуэлл, о пропавшей странице из тетради Лоримера, так же, как и об исчезнувшем халате Пола Мидлмасса. Когда его спросили, что он ел на ужин, он ответил. Консервированное мясо с рисом и зеленым горошком, приправленное к карри. Потом торт. «Домашний», — пояснил он, как бы оправдываясь. «И из чертового хлеба, с кремом». Мессингема чуть не передернуло, когда он записывал эти подробности. Он был рад, когда Делглиш сказал, что Брэдли может идти. Впечатление такое, что в теперешнем его состоянии больше ничего важного от него узнать нельзя. Впрочем, больше ничего важного нельзя было узнать и от кого бы то ни было еще в лаборатории. Мессингэму не терпелось увидеть дом Лоримера, встретиться с его ближайшим родственником. Но прежде чем они ушли, явился сержант Рейнольдс с докладом. Он с трудом сдерживал волнение, прорывавшееся в его голосе. «Мы обнаружили следы шин, сэр. Примерно на полпути по въездной аллее, в кустах». Мне представляются они довольно свежие. Мы их огородили до приезда фотографа, потом сделаем гипсовый слепок. Трудно с уверенностью сказать, пока мы с индексом шин не сверились, но, похоже, две задние покрышки. Одна — данлоп, другая — симперит. Довольно необычная комбинация. Должна помочь нам машину найти. «Как жаль, — думал Делглиш, — что суперинтендент Мерсер отпустил фотографов. Впрочем, чего же удивляться? При теперешнем количестве работы у полиции вряд ли было бы оправданным задерживать сотрудников на неопределённое время. Хорошо, хоть специалисты по отпечаткам пальцев всё ещё тут. Он спросил, «А вы смогли связаться с мистером Бидуэллом?» «Капитан Месси говорит, Бидуэлл на пятиполье, сахарную свеклу копает. Он ему скажет, что вы его повидать хотите, как только он на снитки придет. «На что?» «На снитки, сэр. Это перерыв, чтобы перекусить. В пол полодинства или в одиннадцать, его так в наших местах называют». «Приятно сознавать, что капитан Месси понимает, что убийство имеет приоритет даже над полевыми работами». Они здорово подзадержались с пятипольем, сэр. Но капитан Месси позаботится, чтобы он сегодня днем явился в полицейский участок в марше, как только работу закончат. Ну, если не явится, придется вам его оттуда силком вытаскивать, даже если для этого потребуется трактору капитана Месси одолжить. Теперь я поговорю с ведущими научными сотрудниками прямо в библиотеке. Объясню им, что мне нужно, чтобы они присутствовали в своих отделах, когда вы будете проводить обыск помещений. Остальные могут идти домой. Я им скажу, что мы надеемся закончить обыск к концу дня, и лаборатория откроется уже завтра утром. Мы с инспектором Мессингемом повидаем отца доктора Лоримера в коттедже за мельницей. Если что-то прояснится, вы сможете связаться с нами там или по радиотелефону из Гайзмарша. Не прошло и десяти минут, как Мессингем за рулем полицейского ровера мчал их к коттеджу за мельницей.